Глава семьдесят шестая Йола «Папа?» Она схватила пульт управления и сделала музыку тише. Йола слушала ее через акустическую систему для телевизора. «Только не говори, что снова забыл, чего я хотела». Солями с луком, но без пепперони. Они договорились, что после своего доклада он заедет к Донелло, и купит на ужин пиццу. Где ты? Проклятие! Ей стало не по себе. Папа был рассержен и имел на то все основания. Он и мама никогда об этом открыто не говорили, но она, конечно, знала, что родители разошлись, в том числе и из-за Денниса. И именно это они хотели обсудить, По крайней мере, так сказал Денис, когда попросил ее остаться на чашку какао. Он хотел объяснить ей, как дело дошло до эмоционального хаоса. Еле и без того было любопытно, а тут еще Деннис намекнул, что может все исправить. Но сейчас ей казалось, что она предает отца. Идиотская затея. Не нужно было соглашаться. Где? Одно мгновение Ела раздумывала. не прибегнуть ли к вынужденной лжи, но она еще никогда не обманывала отца. «У Дениса. Не сердись на меня, папа! Мистер Трипс снова сбежал, и потом...» «Я не сержусь!» «Сейчас слушай меня внимательно!» Отец понизил голос, перешел почти на шепот. «Но почему? Что?» «Ни слова!» «Ты в опасности!» Ее бросило в холод. По всему телу побежали мурашки. Она задрожала. Этих нескольких слов отца оказалось достаточно, чтобы к ней вернулось то чувство, которое она испытывала на острове. Смертельный страх. Без единого вопроса она опустила кота на паркет, схватила костыль, прислоненный к дивану, и поднялась. Она знала, после всего, что ей пришлось пережить, папа не стал бы так шутить по телефону. «Немедленно иди наверх», — велел он. На заднем плане что-то сильно шелестело. «Уличный шум. Значит, папа уже на пути сюда. Поднимись в нашу квартиру, милая. Запри дверь, никого не впускай». Йола похромала в коридор. «А что случилось?» — хотелось закричать ей, но она сдержалась. Вместо нее этот вопрос задал кто-то другой. «Что случилось?» Она повернулась в сторону. В конце коридора стоял Деннис. Его взгляд изменился, и в руках не было чашек с какао, которые он собирался принести из кухни. «Это был Деннис?» — запаниковал папа. «Да». «Беги!» – закричал ей отец. «Беги!» – Йола немедленно послушалась. До двери было всего два шага, и в замке болтался ключ, но с гипсом на ноге. Два шага оказались настоящим препятствием. Йола не ушла далеко. Деннис настиг ее, прежде чем Йола успела открыть дверь, и, схватив сзади... со всей силы прижал ей карту рту сладковатую, пахнувшую тряпку, с которой вышел из кухни.